Человеколюбие 61. Чем ближе к освобождению все человеческое и чисто индивидуальное личное чувство, кровные узы, дружба, патриотизм и расовые предпочтения все это исчезнет, чтобы слиться в одно общее чувство, единственное и святое, единое и вечное – любовь. Огромная любовь к человечеству, как одно целое. Ибо человечество на этой земле есть великая сирота, единственное, лишенное наследство на этой земле. И долг каждого человека, способного на лишенное эгоизма побуждения, сделать что-либо, и хотя бы даже самое малое, для общего блага. 62. Таким, каким я был и есть Таким всегда останусь, при своего долга к человечеству. Я не только приучен, но полон желания подчинить всякую личную приязнь любви всечеловеческой. 63. Мы посвятили себя великому служению и призываем к нему всех, кто могут заботиться о неведомых страждащих. Такое неисчислимое множество неведомых, нуждающихся в заботе существует и на земле, и в тонком мире. 64. Мы все знаем, как болит сердце за человечество, и черпаем силы лишь ради будущего. 65. В час утомления от людей первая увиденная нужда заставила немедленно оказать помощь. Это и есть путь бодхисатвы, когда мы забываем и утомление, И себя, чтобы помочь. Поистине велика энергия, так порожденная, о ней везде сказано, как о любви ближнего. Не рассчитывает такая любовь, но действует без промедления. 66. Когда вы мыслите об общем владении или об исцелении человечества, мы чуем крылья. 67. Я явил вам счастье любви к родине мира.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 Уже стираются многие границы, но при таких новых путях требуется особое человеколюбие. Нужно воспитывать это качество. Человечность. 70. Каждое учение света есть, прежде всего, развитие человечности. Запомните это прочно, ибо никогда мир так не нуждался в этом качестве. Человечность есть врата ко всем прочим мирам. Человечность есть основа чувства знания. Человечность есть крылья прекрасные. Субстанция человечности есть вещество чаши, потому прежде всего на земле обличемся в человечность и познаем ее, как броню от сил темных. Явление огненное посетит сердце человечности. Так мы еще раз поймем, насколько самое далекое близко нам. Мы тоже признаем друг друга по человечности. 71. Как силен человек, познавший счастье человечности. Сострадание. 72. Я говорю вам, пусть пламя сердца нашего... Пылает огнем сострадания. В сострадании заложена великая жемчужина тайного знания. Все бодхисатпы, все святые, все подвижники устремляются по этому пути. 73. Разве Христос, распятый, думал о спасении своей души? Даже в малой мере старайтесь уподобиться Ему. Сострадание, сострадание... Сострадание. Взываем, взываем к вам и уже много раз. Будьте такими. 74. Говорят, йог не знают любви, но он полон сострадания. Люди знают любовь лишь как замыкающие узы, но сострадание не знает границ, будучи сотрудничеством истины. 75. От храма заглянем и в подвал, сумеем удержать в себе не только парение, но и сострадание. У каждого человека есть открытая рана, только психическая энергия может нащупать эту боль. Каждое изучение высшей энергии научит и открытию помощи. Также и желание помочь должно быть воспитано. 76. Следует привыкать к спешному пути, другого не существует. Множество несчастных и страдающих считают мгновение, ожидая помощи. Неужели не поспешим? 77. Отсутствие сострадания делает человека негодным к подвигу, ибо такие души лишены мужества. 78. Таким же путем наслаиваются и качество водителей человечества. Если они не пройдут страдания земные, они не могут отзвучать на страдания людские. Самоотвержение, милосердие, сострадание, мужество куются в жизни. 79. В чем заключается сострадание бодхисаттв? Ненасилуя волю, они незримо и терпеливо направляют на благо каждую пригодную силу 80. Множество врачебных целений совершалось. Они распадались на два вида. Люди приходили за исцелением, или Великий сам прикасался там, где он видел зачаток болезни. Нередко человек не знал, почему к нему прикоснулся прохожий. Такое действие было истинной щедростью Великого Духа, который, подобно неутомимому сеятелю, раздавал зерна добра. 81. Люби несчастных, жалей малых. 82. Умейте так расширить сердце, чтобы вместить чужую боль, тогда найдете и слова утешительные. 83. Сердечная тревога неизбежна, если знаете, что в доме соседа неблагополучно справедливо будет помнить, что сердце бьется соединенно со всем сущим. 84. Понимание чужого бедствия может расширить сознание. Одна краткая дума может создать нить спасительную, но и этой думы не бывает слишком часто. 85. Врач может чувствовать торжественность. Даже вид болезни не затемнит, Сердце, горящее помощью ближнему. Удивительно наблюдать, как добро становится целебным. Сострадание имеет корни лишь сердце. Так накопляются качества братские. 86. Так можно в Дни Великие вспомнить всех труждающихся. Нельзя ни на час пребывать в жестокости, когда даже сейчас еще кровоточит терновый венец. Так прибудем в справедливости. 87. Даже ветку, неразумно сломанную, отнесем к храму, иначе говоря, пожалеем. Добротворчество. 88. Пусть творится все во благо, пусть каждое действие открывает новое достижение, пусть мысль о пользе, Сопровождает каждый поступок. 89. Добрый человек тот, кто творит добро. Сотворение добра есть улучшение будущего. Можно благотворить ближнему, чтобы улучшить его бытие. Можно поднимать целые народы героическим подвигом. Можно улучшить мышление народа. И в этом будет заключаться синтез добра. Учите мыслить о добре. 90. Каждое доброе действие преображает частицу хаоса, потому каждое творение доброе называем сожжением хаоса. В порыве к добру, к свету зажигаются лучшие огни, и они выявляют хаос в новом очищенном виде. 91. Если бы каждый, преисполненный добром, рассеивал его каждым прикосновением, Какое множество благостных искр было бы брошено в пространство, и как облегчилась бы борьба со злом? 91а. Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновением, и сердце будет расти в этом упражнении добра. 92. Распространяйте благо всеми мерами. Великое сердце вмещает многое, но сердце малое более всего – Наполняется малыми вещами. 93. Как трудно ремесло добра. Называем так мастерство постоянного добротворчества. Умейте отличать случайные, отрывочные добрые мысли и действия от сознательного добротворчества. 94. Можно ли в земной жизни совершать лишь полезные действия? Конечно, можно. Легко представить целую жизнь как беспрерывный поток полезности для других. 95. Зло может быть искореняемо лишь добром. Такая истина проста и, тем не менее, остается непонятой. У людей добро обычно не действенно и потому остается в бездействии. Добро есть самое действенное, бодрое, неисчерпаемое, Непобедимое начало. Нужно помыслить, как в сиянии добра использовать все время свое.